Чем более смотрю на эту девушку, тем более чувствую к ней страсти и желание обладать ею сию же минуту. Ничто не возбуждает во мне к ней подозрения, и я оскорбил бы Всевышнего, пренебрегая таким неоцененным даром. — Друг мой, — сказал астролог, — войди в себя и поразмысли сообразно зрелости лет твоих. Не мне ли одному обязан ты многочисленными победами? уничтожившими всех твоих врагов, рассеявшими вокруг тебя дух возмущения подчинившими тебе владения твои беспрекословно? — Я и не отрицаю этого. Просил ли я у тебя когда-нибудь хоть малейшие части добычи, которую твои корсары свозят ежедневно в сокровищницу? — Несмотря на неоднократные предложения мои, ты всегда отказывался? — Не обвиняй же меня в неблагодарности, ни в скупости, ни в забвении твоих заслуг. Я и не думаю обвинять тебя. Напротив, я тебе хочу оказать безвозмездно еще новую услугу. Выдай мне эту пленницу, за которую рождающееся страсть твоя безумно пожертвует всеми плодами славной жизни и безопасности твоей короны. Уступи мне эту девушку. Я дам ей в руки очарованную лютню, звуки которой усыпляют все страдания. Я уведу ее в свое убежище, где она песнями прогонит бессонниц моей печальной старости. Таким образом она будет под беспрерывным надзором моим, пока мы узнаем, правду и она рассказала тебе. В таком случае можем получить за нее великолепный выкуп, если, напротив, мое предчувствие не обманула меня. И если посредством испытаний я открою в ней подзреваемую колдунью, то мое могущество удалит от тебя опасность. Эль-Хаджи Мехеми не мог удержаться от хохота. Кленос пророком!» — воскликнул он. «Ты кажешься мне продувным мудрецом. Как тебе еще недовольно танцовщиц, заживо погребенных в твоем уединении? И наскучив уж так скоро их прелестями». Ты готов пожелать всякую новую женщину, которая попадется тебе на глаза? Право, почтенный Ибрагим. Боюсь, что ты преувеличиваешь свои силы, или, скорее, силу лекарств своих. Ледяная старость твоя сохранила слишком много обманов чувств, а они-то весьма изменчивы. Ты дал мне танцовщиц, которых гибкость и грация нежат взоры мои». Но мне еще необходима женщина, которая бы пела. Мелодический голос этой пленницы имеет все способы для успокоения моего духа, утомленную продолжительными размышлениями. Одной женщиной более или менее в твоем гареме не увеличит, не уменьшит твоего счастья. Во всяком же случае я требую от тебя не жертвы какой-нибудь, а доказательства доверия, Важности которого, может быть, ты убедишься в скором времени. «Довольно, довольно», — сказал Эль-Хаджиме Химис с нетерпением. «Твой стивый язык не переменит моей решимости. Происходит ли моя пленница от высшего дворянства испанского или от низкого темного паденщика, я считаю ее достойной занять место фаворитки и владыки Алжира. Я хочу, чтобы она восстановила силы мои». Напрасно астролог настаивал эль Хаджими Хими, несмотря на свои восемьдесят лет, имел железную волю, которую минутный интерес сделал еще сильнее и упорнее. Ибрагим ушел, не успев в своем желании. И, заперсав кудят Эль-Сабуни, посоветовав еще раз пошибать на стороже против чар прелестной пленницы, Но старый Мехими был под властью слишком сильной страсти, чтобы обратить малейшее внимание на советы человека, в котором он видел только соперника, которого необходимо удалить. Он предался всем неистовством страсти. Богатейшие торговцы города сносили к ногам фаворитки цвет произведений мусульманской промышленности. Блестящие золотые и шелковые ткани. Редчайшие каменья, тончайшие благоуханья, и эти подарки возобновлялись ежедневно. Эльхаджи Мехемин не уставал придумывать празднества, представления, бои львов и тигров, фантазиахи, воинские игры.